Глава 7. Гномьи города связаны техномагически. Открывать переходы на большие расстояния для живых существ наши артефакторы не рискуют, зато успешно пересылают по магическим тоннелям грузы, почту и товары. Дышащим приходится ломиться через пространство напрямую, вот и мотаются между городами солидные воздушные шары и мелкие юркие самолётки. За штурвал меня братья усадили смеха ради, когда мне было 11. В клановом ангаре как раз завершали дозаправку аппарата, и сложнейший механизм, обладающий частицей разума, как и все механизмы, работающие на волшебных камнях, внезапно ожил и взмыл под потолок. Другие мастера, увидев это дело, подняли крик и тут же активировали паутину, притянувшую своевольную самолетку на взлётную площадку». Полетать мне в этот день никто не дал, зато я получила допуск в ангар и могла вместе с другими мастерами обслуживать самолётки нашего клана. Учиться водить мне разрешили только через два года. Свою самолётную ракету я знала прилично трасса тоже была знакома, поэтому я позволила себе немного расслабиться и только начала набрасывать в тетради список важных дел, когда меня тряхнуло, а сверху прогрохотало». «До да тебя совсем не доходит, когда следует отступить!» «Краску не поцарапай!» — громко прокричала я, храбро смотрев в глаза наглого грозового дракона, стапавшего мой летательный аппарат передними лапами. «Хочешь лететь со мной?» — неожиданно тихо поинтересовался Орланд. «Мы связаны, нравится тебе это или нет? Считай наш брак партнерством!» Дракон призадумался, а потом кивнул. «Как знаешь, Лили!» — память охмотозвалась словами краса. Только чур потом не реветь. Лететь рядом с самолёткой дракон отказался на наотрез. Вместо этого он предложил мне перебраться ему на спину, настроив аппарат на самостоятельный режим полёта. «Сам доберётся. Слышал, ваши механизмы и такое умеют». «Хорошо. Только лети так, чтобы мне его было хорошо видно». «Не обещаю. Ни один дракон не станет плестись за летательной игрушкой гномов». Пересадка на другой воздушный транспорт совершилась тут же, в воздухе. Я просто сняла защитный купол, а дракон ловко сцапал меня магией и закинул себе на спину. Уже настроившись удариться попой о твёрдую чешую, я с удивлением обнаружила, как меня обволакивает что-то мягкое и невидимое — «Нет, настоящее пассажирское сиденье подо мной не выросло, но теперь я могла прислониться спиной к чему-то мягкому и упругому, а под руками появилось что-то вроде незримых подлокотников». «Рыжая, расслабься и хватит ёрзать». «Ага, как можно не ёрзать, когда под тобой что-то непонятное?» «Созданное драконьей магией», — самодовольно хмыкнул Орланд. «Или ты думаешь, мы только огнём можем плеваться?» «Готова ли ты и Лили разделить со мной все приключения замужней жизни?» «Только если они пойдут на пользу моему клану». «О да, даже не сомневайся», — хмыкнул Орланд и неожиданно рванул вверх к самым облакам. «Грызокрылый держал меня за дуру, раз что в молочной мгле я перепутаю стороны света и не пойму, что мы свернули в другую сторону и теперь летели прочь от грызового перевала. Уж как я орала!» как тыкала в драконью чешую, шокирующей отверткой. Но дракон даже не обернулся, махал себе крыльями, как заводной. Хотя бы к земле снова спустился, и на том спасибо. Так что я теперь любовалась и густыми северными лесами, покрывающими драконовы горы, видела, как широколиственные гиганты постепенно сменяются хвойными. «Так куда мы летим? И зачем? Твой дом на севере?» Дракон помолчал немного, а потом расщедрился на первый ответ. Это ты решила, что я собрался домой, а я сразу говорил что прибыл за артефактом, на который у меня большие планы». «Планы? Что за планы могут быть у дракона, который даже наконец-то до меня дошло? Ты летишь, проходить инициацию». «Отлично, рыжая, с логикой у тебя порядок. Надеюсь, что инстинкт самосохранения не подкачает. Как доберемся до утеса последнего испытания, представлю тебя хозяину как свою жену» подозревая, что сразу после этого тебя запрут в какой-нибудь надёжной башне». Дальше Орланд рассказал о других драконах, претендующих на звание вожака стая грозовых драконов. Таких было аж двое — законный наследник клана Северного ветра, любимчик Хеймдара и гордость отца, и придурок из Грозового перевала, сын хранителя клановой сокровищницы, считающий, что уж он-то лучше какого-то бастарда. «И что, они тоже до сих пор не прошли инициацию, как маги?» «У дракона всё иначе. Мы не инициируем магию, а выбираем путь. Лишь один из нас сможет стать вожаком стаи. А остальные?» От волнения у меня перехватило дыхание. «Погибнут?» «Фу, гномка, нельзя быть такой кровожадной!» — ехидно рыкнул дракон. «Гномка!» А ведь действительно, мне совсем не улыбалось сидеть в защищённой башне во время испытаний Орланда. Раз Леди скрыла считала, что я смогу помочь, а древняя магия нас связала, то у меня не было причины верить в иное. Разве что... Зачем тебе становиться вожаком клана, который ты не ценишь? Пусть ты этого не говорил, но отношения всё равно чувствуются. И снова в разговоре появилась долгая пауза. Когда жорланд заговорил, я услышала его голос в своей главе. Ты провалили. Проблемы клана меня мало волнуют. Но прежде драконы поддерживали людей, заботились о них, как о младшей расе. Они делились с ними знаниями и помогали одарённым детям раскрывать магический дар. Я воспитывался на этих легендах, а потом с другими деревенскими детьми лес в гору в поисках драконов. Мы звали их, когда половину дворов охватил мор, надеялись, когда с неба лился огненный дождь, сжёгший наши поля. Мне никто не говорил, что драконы бросили людей, я понял это сам. И тем противнее мне было слышать Хеймдара, вещающего о великом драконьем предназначении. В драконах нет ничего великого, но если я смогу заставить несколько ученых чешуйчатых задниц вычистить предгорье от каменных троллей и гарпий, то свою задачу выполню. Разве, чтобы прогнать несколько гарпий, нужна помощь клана? Мысленно хмыкнула я и вскрикнула, увидев вокруг себя десятки этих тварей, вооружённых длинными копьями. Их тонкие лезвия с противным хрустом ударяли о драконью броню и не могли пробить. Поэтому потом в ход пошли камни. Гарпии бросали их снова и снова, не давая расправить крылья и взлететь. Жуткая картина растаяла, и я снова увидела перед собой бескрайнее северное небо. — А дальше? — тихо спросила я. — А дальше я решил, что один дракон в горах не воин и спрятался в пещеру. Пока регенерировал, выяснилось, что мое прибытие, заметили жители местной деревни, и решили прикормить такую полезную в хозяйстве зверюгу. Опять же, лекарь у них жил толковый. «Он тебя спас, да?» «Ры, не неси фигни, чтобы какой-то человеческий зельевар мог спасти целого дракона». «Целого не спас. Совесть точно тогда сдохла». Буркнула я, откидываясь на невидимую спинку магического сиденья. Лететь на драконе было комфортно. От чешуи веяло теплом, а магический щит Орланда укрывал на обоих от ветра и позволял спокойно разговаривать. Значит, человеческие земли волнуют Орланда больше драконьих проблем. Так мило, что, конечно, не отменяет всю странность сложившейся ситуации. Если раньше я ещё и сомневалась, что стоит своевольничать, то теперь точно знала, что мне нужно делать». Для начала следовало кое-что уточнить. — Учти, моя самолётка доберётся до торговой заставы без пилота. — Точно доберётся, — уныло уточнил дракон. — Даже не сомневайся, — яростно воскликнула я. — Механики обязательно заинтересуются, куда делся владелец самолётки, и свяжутся с Железногорском. — Твои родители всё поймут, — с тоской пропыхтел Орланд. — И будут искать в Грызовом Перевале, — яростно бросила я. Дракон усиленно засопел. Аж дым из ноздрей пошёл, а потом выдал. Тебе нужно с ними связаться и убедить, что ты в порядке. Со мной будет всё в порядке, когда я доберусь до Грызового перевала и сделаю то, чего от меня ждут. Мастера Железногорска в самом деле хотят торговать с драконами, а меня на полном серьёзе назначили официальным представителем гильдий. Ты хотя бы это понимаешь? — не понимаю больше, чем ты думаешь, рыжая. Дай мне время до вечера. Наступила тишина, в которой каждый думал о своём. Я понятия не имела, что мучает Орланда. Сама же переживала из-за родных из Железногорска, которые место себе от тревоги не найдут. Я пережила это уже однажды, когда лежала в горячке и всё думала, как же мне передать послание в родной мир, как подать весть, что я жива. Порталы были чуть ли не первым, о чём я расспросила приёмных родителей, когда смогла сносно общаться без переводчика. Так выяснилось, что гномы Архонта решались телепортировать на большие расстояния только грузы, а пространственные перемещения живых объектов ограничивались городом. «Лили, смотри, мой соперник пожаловал. Сам Кайл Северный. Наследничек», — едко добавил Орланд. Собственное происхождение его явно задевало. Или причина была в том, что это происхождение принесло Орланду немало проблем? Покрутив головой, я увидела ещё одного дракона, летевшего на одной высоте с нами. Его масть была немного светлее, чем у Орланда, а на спине сидел светлобородый мужчина с длинными белоснежными волосами. — Откуда он? — Из клана Северного Ветра. Папин любимчик. — А дракон из Грызового Перевала? — Какой он? — Такой! Орланд прорычал явно какое-то ругательство, а потом нехотя добавил. — Ты уже его видела той ночью и даже с ним говорила. — Погоди, так ты знаешь, с кем подрался и кто тебя чё не убил, и всё равно летишь на этот утёс? Зачем? Чтобы тебя там добили? — Затем, что у меня нет выбора, рыжая. Задолбала жить в пещере и притворяться диким, и у людей мне не понравилось. — А они-то чем тебе не угодили? — искренне возмутилась я. — Летать не умеют. — Так и скажи, что вредная одиночка вырос и его потянула к сородичам. — Лили? — Да. — Помолчи, Итак, вредный драконище снова забрался в бронированную раковину и не желал себя обсуждать. Я в драконье-психологе тоже не рвалась. Меня интересовало, как сделать так, чтобы мы с ним всё-таки добрались до грозового перевала. Желательно целые и невредимые, а в идеале ещё и торговлю с Железногорском наладили. Ты знаешь, в чём заключается твоё драконье испытание? Каким оно будет? Магическим? Или это будет конкурс на самого правильного дракона? «Выбирать будут будущего главу стаи грызовых драконов», — мрачно произнёс Орланд. «Как будто я этого и раньше не знала. А вот что нас ждёт и на сколько дней мы застрянем на этом утёсе, понятия не имела. И это нервировало. О том, что Орланд может серьёзно пострадать во время инициации и выбора драконьего пути, я старалась пока вообще не думать. Зачастую мысли материальны и способны притягивать всякую гадость» так что буду наблюдать и пытаться решать проблемы по мере их поступления. Для начала нужно разведать обстановку. Значит, наблюдаю, выясняю. Я с улыбкой пощупала рюкзак за спиной. Доберёмся, микроголим и мне в помощь. Море я заметила раньше, чем утёс, и замерзший на его краю неприветливый сизый замок. Наверное, будь он чёрным, выглядел бы мрачнее, но торжественнее. А так замок оказался хмурым стариком, застывшим над бушующим морем. Моё сравнение заставило орланда подавиться дымом. «Ты только лорду Кшару об этом не говори», — слышал. Он гордится своим замком ужаса и страха. «У этого замка очень неуютное название», — поёжилась я. Небо над нами стремительно темнело. Складывалось впечатление, что чем ближе мы подлетали к замку, тем короче становился день, на глазах превращающийся в ночь. Орланд завис в воздухе, ловя последние лучи солнца, и наступила кромешная тьма. Я вытащила из сумки очки, позволяющие видеть в темноте. — Уже началось? — недоуменно фыркнул Орланд. — Я думал, нам нужно будет сначала познакомиться с лордом Кшером. — Что началось? — испуганно пискнула я. — Драконовое испытание! — рыкнул дракон, а ввысь отозвалась ему раскатом грома. Дракон с седовласым всадником больше не махал крыльями рядом, а шустру улетал прочь. — Куда это он? — Хочет быть подальше, когда грянет буря. о А вот и неразлучная троица придурков». Ехидное замечание орланда адресовалось дракону с двумя всадниками на спине. Они даже не смотрели в нашу сторону, потому что дракон угодил воронку и теперь отчаянно махал крыльями, чтобы вырваться из воздушной ловушки. Его всадники пытались укрыть дракона магическим щитом, но, кажется, делали только хуже. Воронка раскручивалась всё сильнее, трансформируясь в чёрный смерч. «Не бойся, рыжая, сейчас я оторвусь от этих жуликов». И Орланд резко лёг на левое крыло, уходя в сторону от захваченного ветром дракона. Если бы не драконья магия, меня бы давно сдуло, но в моём коконе было тихо, тепло и уютно. При желании можно было бы прикрыть глаза и вообразить, что небесный шторм мне только чудится. Но я никогда не пряталась от сложностей и не любила грозу. Небесные бури в Архонте были яростные и смертоносные, а магические жилы, пронизывающие скалы-монолиты, на которых стояла столица гномов, притягивали небесный огонь. Вот почему над городом в непогоду несли стражу ловцы молний. Соклановца орланда поймал смерч. Столб воздуха неумолимо отдалял дракона-конкурента и от утёса, и от замка. «Он выживет?» — еле слышно шепнула я, но Орланд всё равно услышал. Дарек любит побеждать нечестно, но сейчас сам себя перехитрил. Нельзя тащить на драконье испытания помощников драконов. Так вот, кто угодил в воздушную ловушку. Тот самый Шептун, что глумился над раненым Орландом в ледяной пустыне. Я уже иначе взглянула на смерч, переваривающий дракона. Хотелось пожелать ему приятного аппетита. «Держись, рыжая, в чужое испытание мы не угодили. Значит, сейчас будем разбираться со своим». Небо, точно в ответ, прочертили яркие паутинообразные молнии. Один зигзаг разрезал воздух рядом с Орландом, но дракон, вместо того, чтобы уйти вниз, рванул ему навстречу и поймал молнию. Яркий шар немного поискрил в его лапе и исчез, а из драконьей глотки вырвалась струя белоснежного пламени. Решили напугать наследника штормы жалкой непогодой? Я — повелитель молний. Я — дракон, оседлавший штормы обуздавший бурю. Я — Орланд Шторм, и я прилетел, чтобы забрать своё». «Своё?» Человеческий выкормыш взомнил себя драконом? — прошипела туча. И из неё вылетела смазанная тень, облетела нас вокруг и со смехом исчезла в темноте. «Дрянь!» Кратко, но очень эмоционально рыкнул Орланд. Так, рыжая, молниеносного представления не будет. Замок направил ко мне Химер. Ты про кровожадную жуть, питающуюся страхом? Её же союз магов давно истребил. Не истребил, а прогнал в горы. Драконы, хранители магии и магических существ. Мы ждали тебя, Орланд. Из низковисящей тучи вынырнула смазанная морда твари и тут же получила молнии в лоб». Треск раздался такой, что я решила, что тварь испепелится, но она лишь юркнула обратно в тёмное облако, зато из другого вылезла ещё одна. дракон решил побороться за звание вожака стаи? Какая умора!» Хихикающую химеру поразила ещё одна молния, выпущенная Орландом. «Что может дать стае тот, кто не в состоянии позаботиться о себе?» прошелестел кто-то позади. Орланд повернулся в воздухе так быстро, словно позабыл о том, что я сижу на его спине. Возвращение к традициям. Я вырос на рассказах о мудрых драконах, помогающих младшим расам Эрхонта. «Сказ — Сказ-зачник! — прошелестела Химера. А за спиной орланда раздался мерзкий смех уже другой твари. — Выскочка! Неуч! — ехом голос третий. — Позор своего отца! — Замолчали все! От драконьев рыка у меня заложило в ушах, но куда громче и страшнее был гром, прокатившийся по небу. Тёмные грязовые тучи набухли внутренним светом, словно в их глубине притаились шировые молнии, а потом разум ударили в хихикающих химер. Стало светло, как днём, и я наконец-то смогла рассмотреть химер. Это были создания, похожие мордами на нетопырей, но покрытые чешуёй, как драконы и с такими же кожестыми крыльями. Однако их размах был намного скромнее, да и сами химеры были меньше, легче, но противнее. А ещё им было ни холодно, ни жарко от ударов молний. Мощнейшие разряды для них были что лёгкая щекотка, иначе с чего бы они так мерзко ржали. А Орланд никак не мог угомониться. Разъярённый дракон грозы взывал к небу, и оно, разделяя его злость, отзывалось громом и молниями — Жаркая струя небесного огня ударила в его бок, но Орланд даже не вздрогнул. Неужели его броня настолько хороша? Распластавшись по его шее, я спустила на паутинке крошечного паука. Големчик добрался до места удара, ткнулся в него и шустро взобрался ко мне на ладонь окрасив её валой. Кровь. Повелитель молний не был неуязвим для своего же оружия, но сейчас совершенно об этом не думал, накачивая небо всё новыми электрическими разрядами». Ещё одна молния прочертила пространство перед самой его мордой, но дракон не попытался от неё увернуться. «Да он же нас обоих сейчас угробит!» «О, Орланд!» — закричала я. Осознав, что мне не перекричать, гром я обхватила пальцами брачный браслет и заорала уже мысленно. «Не вздумай нас убить своими молниями! Химеры нарочно тебя доводят!» «Никогда не думала, что тишина в собственной голове может быть такой пугающей. Единственный опыт мысленной речи у меня случился в разуме орланда Но сейчас я чувствовала интуитивно, что это наш единственный шанс. Главное, веселье будет впереди. Это так, ловушка на дурака». «И у них это неплохо получилось», — несколько смущенных мыкнул Орланд. «Так ты считаешь, что он затеял всё это как часть испытания?» «Он — это кто?» Лорд Кшар — хозяин Утёса последнего испытания. Это он дал последний приют химерам, когда их гнали от себя даже драконы. Небо начало затихать. Тучи потемнели и перестали выпускать разряды. Химеры это обнаружили и снова начали сыпать оскорблениями, пытаясь разозлить Орланда. — Пригрел у себя такую мерзость! — потрясённо выдохнула я. — Я предупреждал, что тебе не нужно лететь со мной. Скорбно вздохнул Орланд, а прорычал вслух уже драконом «Держись, рыжая, летим заселяться в гостеприимный замок лорда Кшара». И устремился вперёд. Химеру, пытавшуюся что-то бросить ему в лицо, дракон просто сшиб на всей скорости и полетел дальше. Смена дня и ночи произошла до того резко, что у меня заслепило глаза, несмотря на очки. Проморгавшись, убрала их на лоб, утерла слёзы и теперь с восхищением рассматривала открывшийся с высоты вид. Петляющие, вымощенные камнем узкие дорожки — тянущиеся вдоль побережья, едва заметные паутинки тропинок, взбирающиеся по склону и прячущиеся среди елей, укрывающих предгорье. Но дух захватывало не от северных лесов и даже не от бескрайнего моря. Сердце замирало и дрожало натянутой струной при виде замка, замершего надводной бездной. Резкий, дребезжащий звук, похожий на звон разбитого стекла, раздался у нас над головами и откуда-то сверху плавно спустился сияющий, Тёмно-синий камень. Поздравляю, рыжая. Лорд Кшар засчитал нам прохождение испытания. Не нам, а тебе. Зачем-то заупрямилась я. Испытание было драконьим, а я была случайным зрителем. Нет уж, Лили, не отверстишься. Со смехом рыкнул Орланд. Если я выживу, то все в драконьих горах узнают, благодаря кому это произошло. Звучит как угроза. Хихикнула я. Я рад, что ты со мной, Лили, но тебе здесь всё равно не место. «Потому что я почти гном?» «Потому что я не прощу себе, если ты пострадаешь». И дракон, сцапав лапой камень, стрелой понёсся к земле. У меня перехватило дух от стремительного спуска. «Вредный дракон. Это он нарочно, чтобы избавиться от неприятного разговора и ненужных ему откровений».